Глава 17. Слушай, Кира, ты сдурел? Галина на том конце провода гремела и бушевала. Прости, конечно, но зачем тебе московской прописки лишаться? Нужны деньги, скажи, мы дадим. Нет проблемы. Ты слышишь меня? Слышу. Что слышу? Ты пойми, дело не во мне. Ну, хочешь уехать, сдавай квартиру, получай за это денежки. Продавать-то зачем? Куда возвращаться будешь? Что ты молчишь? Я тебя слушаю. И что? Мне уже нет возврата. Прости. Я переживал, что Короче, я рад. Чему? Что квартирный вопрос тебя не волнует? Помнишь, в одной книге написано, как он всех портит. Ты мне зубы не заговаривай. Делай с квартирой что хочешь. Спасибо. Почему? Ну почему ты не слышишь меня, Кира? Ведь ты локти потом будешь кусать, если достану. И голос такой спокойный. Слушай, может, ты в секту какую попал? Они тебя охмурили, да? Родная, при чем здесь секта? Просто я ухожу. А я слаб, понимаешь, мне надо налегке идти. Ты про какой уход говоришь, Кира? Ты правда сдурел, прости за грубость? Тоже мне Лев Толстой нашелся. Он уходил, а я возвращаюсь. Галин, если мне надо будет, я тебя найду, хорошо? Всего доброго тебе. Кира, я пока, родная. Целую. Неожиданно всё быстро закружилось. Как и в случае с гаражом, Кирееву практически ничего не нужно было делать. Ему только пришлось сначала дождаться хорошей дельной мысли, а дальше всё пошло как бы само собой. Михаил Прокофьевич вспомнил, что Алла Петровна, чьи деньги он нашёл, говорила, будто её муж занимается обменом и продажей квартир. Слава богу, что в кармане куртки Кириев нашёл бумагу с её телефоном. Алла Сама написала его. Тогда он взял её телефон из вежливости, оказалось, пригодилось. Алла ответила: "Нет проблем" и даже пообещала, что сама проследит, чтобы всё было в лучшем виде. По любопытству, вов связи с чем он продаёт квартиру. Киреев коротко объяснил, что переезжает в Старгард. Ещё через день к нему пришли покупатели мужчина и женщина кавказского вида. Женщина скромно стояла у порога, мужчина деловито осмотрел квартиру. В какой-то момент Киреев почувствовал, что внутри у него растёт раздражение. С одной стороны, было ощущение, что это его Киреева оценивает как кавказец. С другой, он вдруг ощутил родство со своей маленькой, но такой уютной квартиркой, бывшей свидетельницей его счастливых и горьких минут. А может, права Галина? Сдать квартиру и получать за неё деньги? Киреев отогнал эти мысли, уходя, уходи. После дня рождения Лизы, после разговора с девочкой, он, возвратившись домой, вдруг в один момент, буквально в один момент, в этих словах нет преувеличения, решил не просто уехать из Москвы, а отправиться по России пешком. С какого-нибудь красивого места пойти к старг городу, вдоль речек, полевыми дорогами, пойти по России, которую, оказывается, он не знал. Толпа в подземке, вереница машин на улицах, новости по телевизору. Такая для него была Россия. В этот момент Киреев даже не думал о том, сможет ли он пройти пешком хотя бы 5 км, что будет делать, когда с ним случится приступ. Это было явное очевидное сумасбродство, глупость, ребячество и блажь, называйте как хотите, но мысль уже засела в голову, в голову Киреева, крепко-накрепко. И он не хотел отказываться от неё. Вот почему, когда во время осмотра квартиры покупателям у него неожиданно возникли сомнения, Киреев вспомнил Лизу, затем её секрет, Правда, представить себя покойником ему труда не составило. А вот этого красавца из Доровика как-то не очень. Кириев вышел из комнаты и встретился взглядом с женщиной. Она ответила улыбкой застенчивой и виноватой. Кириев подумал: "Интересно, а какой эта женщина была в детстве, скажем, в возрасте Лизы?" И неожиданно для себя представил отчётливо и ясно большие карие глаза на смуглом личике множество мелких косичек и раздражение ушло будто его и не было тереев улыбнулся в ответ откуда приехали из Шимаха Шимахи это в Азербайджане, кажется женщина кивнула она была совсем молодая муж мог сойти за её отца «Не маловато для вас будет квартира? Пока денег мало. В Москве все дорого». Их разговор прервал кавказец. Он что-то сердито стал выговаривать своей жене, которая, не оправдываясь, опустила голову. Потом мужчина заговорил с Киреевым. «Неплохой квартира, но дорогой. Уступишь?» «Нет, родной. Если дорого, зачем пришел? До свидания». Зачем рассердился сразу? Не хочу до свидания. Они обговорили детали, назначили примерный день, когда Киреев освободит жильё. Покупатели ушли, а Киреев ещё не мог понять, что он продал свою квартиру. Неожиданно ему пришло в голову, что совершенно забыл о мебели, посуде. Кирееву стало смешно. Месяца не прошло, как он готов был считать каждую копейку. А вот сейчас умудрился ни разу не вспомнить о своей утвари и прочих домашних вещах. Надо же. Я только сейчас понимаю, какой смысл азербайджанец вкладывал в слова освободить жильё. Кириев думал, что ему достаточно будет отдать ключи от дома, взять рюкзак и уйти. Надо будет позвонить сестре, а затем опять обратиться к Али Ивановне. Она, даст Бог, поможет с перевозкой вещей. Киреев продолжал смеяться, набирая номер Петровой. Но вдруг леденящий холод реальности охватил его всего. Туман, окутавший его мозги, иллюзии словно исчезли в один момент. Чувство одиночества, такое памятное в первые дни болезни и уже забытое, вернулось к нему. Откуда Киреев мог знать, что в этот самый момент в Москве ещё один человек думал о нём. И чем больше думал, тем решительнее связывал с Михаилом Прокофьевичем свои чаяния и планы. А Киреево оставалось ждать ночи и нового сна, новой радости, новой надежды. Мой дом моя крепость. Софья с полным правом могла так сказать о своей квартире. Но беспокойство за икону, да и за себя тоже не проходило. С другой стороны, все чаще и чаще стал беспокоить эксперт-музейщик. Надо было предпринимать что-то решительное. Когда позвонила Алла и сообщила новости о том человеке, который нашел ее деньги, Софья выслушала их в полуха. Продает свою квартиру, уезжает куда-то в глубинку. Да мало ли вокруг чудаков. Чудак он и в Африке чудак. Алла говорила о том, что внешний вид Михаила ей ужасно не понравился. Видно, болеет человек. Алка же просто добрая тетка. Она когда-то и Петровича пригрела, тогда-то уже бедного и больного. А сейчас этот Петрович зубки уже кажет. Но когда Алла сообщила, что этот человек уезжает жить в Старгород, равнодушие Софьи исчезло вмиг. — Куда? В Старгород? А ведь это идея! Эврика! Софья, как с ней бывало в минуты наивысшего довольства собой, отложила трубку в сторону и сделала по комнате колесо. Вернувшись, продолжала слушать щебетания подруги, но ее мысли уже были далеко-далеко. «Старгород! Вот оно! Как же я раньше о тетушке-то не вспомнила!» «А чудак этот, оказывается, мой земляк! Ему я отдаю икону, он везет ее в Старгород, затем я приглашаю для массажа или маникюра Юлечку, организую звонок». И при ней расскажу, какая я добрая, как с одним человеком решила передать икону, ну, скажем, в монастырь. Поверит? А куда ей деваться? Иконы дома уже не будет. А потом я Олю Крэмер привезу к тетушке, и моя Вера Ивановна, как бы расчувствовавшись, подарит икону соотечественнице волею судеб, оказавшейся за границей. Можно сделать еще лучше? Пригласить Киреева и отдать ему икону при Юле, чтобы у нее... Нет, рискованно, рискованно. Но как все славно получается, как в кино. Они с этим Киреевым земляки. Может, он даже ее родителей знал. Тогда у Аллы она неожиданно для себя рванула вслед за Киреевым. Выходит, не напрасно. В нем было что-то такое таинственное. Это всегда притягивает. Получается родство душ или общая старогородская аура. Тут же у Алы Софья узнала телефон своего земляка, а потом позвонила ему. Кириев был дома. Приглашению встретиться, судя по голосу, удивился и согласился без особой охоты. Софье не стало говорить, что они земляки, сказала, что для неё эта встреча очень важна. Не внимание Киреева покоробило её, но виду Вороновой не подала. Сначала она хотела назначить встречу в каком-нибудь ресторанчике, но, вспомнив, как он отреагировал на её иномарку, предложила ему самому выбрать место, где они могли бы встретиться. А приходите ко мне домой, неожиданно предложил он. Но никаких намёков многозначительности за этими словами не скрывалось. Как на работу позвал, так и оно и оказалось. Мне вещи в Старгород отправить надо. Буду в узлы и коробки всё прятать за одно и поможете. Шучу. Приходите. Воронова согласилась, но растерялась. Софье было представила привычную для себя картину. Уютный ресторан или кафе, хорошая музыка, она обворожительная и неотразимая. И мужчина, из которого уже через час можно видеть верёвки или, как говорила Ольга Крэмер, он тает, тает и растекается, как мороженое. И вот всё по-другому. Вместо музыки и ресторанного интима комната, из которой переезжают И ведь это тебе, дорогая, нужна эта встреча. Придётся идти, но игра стоит свеч. Ты был прав, смог. Чем больше жертвы, тем приятнее побеждать. Я ему все книги соберу, все ложки перемою, но он всё сделает, что мне нужно. Кириев чувствовал, что становится на расхват. Только он поговорил с Скотёночкиной, С тревогой спрашивающий: Правда ли, что он уезжает из Москвы? Как позвонила девушка, которую он вспомнил сразу. Она подвозила его до метро на своей машине. Красивая, помнится, девушка. Сказала, что у неё важное дело. Где ты, родная, годик назад была? Киреев усмехнулся. Предложи ему тогда такая девушка встречу, разве что землёй бы носом не рыл. А если бы тогда он с девушкой вы на марке до да мима Галины медленно так проехался. О, за это он всё отдал бы. А сейчас сейчас ему надо быстрее собраться и уйти из Москвы. Какой-то внутренний голос подсказывал, что уход из этого огромного города его шанс. Девушка же даже такая красивая, Ему вряд ли теперь интересно. Кириев с удивлением отметил про себя, что это женское внимание ему даже не льстит. С Натальей Михайловной он договорился встретиться у Лизы на именинных, с девушкой её звали Софья, завтра у него дома. Он поначалу стал гадать, что от него понадобилось этой девушке, но ему опять звонили. Заботливая Алёна сообщала, что она договорилась и с контейнером, и с грузчиками. У нас в магазине это не проблема, даже и не благодарите. А затем ему позвонил человечек, который в последнее время стал для него очень близким. Ты не забыл? У меня день Ангела послезавтра, услышал он голосок Лизы. Разве такое забывается? Интересно, Кажется, в последний раз она говорила ему вы. Придёшь? Побежаешь. Обязательно приду. А я про птиц читаю. Подряд или выборочно? Выборочно. Сначала в оглавлении интересное имя встречаю, а потом читаю про эту птицу. Много прочитала. Пока не очень. А сейчас про крастели читаю. Про крастели? Он такой забавный, кричит: "Крекс! Крекс!" Почти как Карабас-Барабас из фильма. А ещё Крастиль не летает, а пешком ходит. А на гнездо ве домой к себе пешком из дальних стран приходит. Действительно забавно. Все летят со скоростью ветра, а этот бедолага знай себе идёт. За плечами Катомка города обходит, сёла тоже днём отсыпается. Катомка здорово, но его жаль немножко. Честно говоря, мне тоже. Но получается доля у него такая пешком на родину возвращаться. Но ведь возвращается, не остаётся на чужбине в тёплых краях. Получается, его не жалеть, а уважать надо. И никакой не коробас он вовсе, а просто старый ворчун, совсем как я. Алло, Лиза, ты меня слышишь? Слышу. Или случилось что? Дядя Миша, Наталья Михайловна сказала, что ты от нас уезжаешь. Я тебя 7 мая последний раз увижу. Кирейф растерялся. Он не знал, что ответить ребёнку. Соврать бодреньким голосом. Стыдно. Лиза, я тебе вот что скажу. Мы обязательно должны увидеться. И вот ещё что. Я в свой Старгарод как крастель пешком пойду. Правда, вместо котомки рюкзак у меня будет, и пойду я днём, а не по ночам. А в остальном похоже. Как пешком, удивилась Лиза. Я ведь тоже, как и ты, мечтал всю жизнь по полям да лугам ходить, вдоль речек, да через синие леса, может, до старого города сил хватит дойти. Только чурь, об этом знаешь только ты. Какой ты молодец. И мне с тобой захотелось. Я никому не скажу. Подрости сначала, хорошо? Дядя Миша. А как я узнаю, где ты будешь находиться? А тебе это важно? Конечно. Тогда сделаем вот так. Из самых красивых мест, куда меня занесёт не лёгкое. Кто занесёт? Это говорят так. Торжественно обещаю. Я буду тебе письма оттуда посылать с подарками. Какими подарками? Например, цветок сорву, слуга или листок с дерева идёт? Идёт. Ну вот и славно. А сейчас тебе спать пора. Передавай привет своим бобрам. Передам. А к анаплянку ты встретишь? Всё, спать и он положил трубку